Из кемпинга высоко в горах к западу от Сайдуайндера она приехала на Тойоте Токома, старой, но надежной машине, и как только оказалась в кабине, достала из сумочки сотовый телефон и нажала кнопку быстрого вызова. На звонок ответили после первого жигутка. «Как дела у крошки Роузи?» — спросил папаша-ворон. — У меня возникла проблема. Впрочем, не только проблема, но и, вероятно, потрясающая перспектива. Ребенок, вырабатывавший достаточно пара, чтобы выкинуть подобный трюк, она не только засекла роуз, но и устроила чуть ли не взрыв, едва не сбив ее с ног. Был непростой парилкой. А находкой столетия она чувствовала себя капитаном Ахавом, впервые увидевшим своего огромного белого кита. Персонаж романа Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». Рассказывай. Шутки в сторону. Ребенок в Айове. Пару лет назад. Помнишь тот случай? «Конечно. А помнишь, я тогда сказала, что за нами подглядывали?» «Да, с восточного побережья. По-твоему, это была девочка?» «Это действительно оказалась девочка. Она только что снова разыскала меня. Я заехала в Сэмс за покупками. Занималась своими делами, никого не трогая». И тут внезапно возникла она. С чего бы? Ведь прошло столько времени. Не знаю и знать не хочу. Мы должны заполучить ее, Ворон. Мы просто обязаны завладеть ею. Ей известно, кто ты такая и где мы находимся. Роуз успела поразмыслить над этим, пока шла к своему пикапу. Дерзкая девчонка не видела ее лица. В этом она была уверена. Ребенок проник внутрь ее и смотрел наружу. И в таком случае что же она могла видеть? Проход между стеллажами в супермаркете и все. А сколько таких в Америке? Вероятно, миллион. «Не думаю», — ответила она ворону. «Да это и не так важно». А что важно? Помнишь, я говорила, что она дает много пара? Огромное количество пара! Так вот, я даже недооценила ее тогда. Стоило мне попытаться проникнуть к ней в голову, и она легко вышвырнула меня, сдула как одуванчик. Со мной никогда в жизни не происходило ничего подобного. Раньше я бы не поверила, что такое вообще возможно. Она потенциальная истинная или потенциальная еда? «Пока не знаю», — сказала Роуз. Хотя все уже прекрасно знала. Им был нужен пар, большие запасы пара. А в новых членах семьи они пока не очень нуждались. Не говоря уже о том, что Роуз совсем не хотелось, чтобы ряды истинных пополнил некто, обладавший такой мощью. Хорошо. Как нам ее разыскать? Есть идеи? Роуз перебрала в памяти то, что успела увидеть глазами девочки, прежде чем ее так бесцеремонно вышвырнули обратно в супермаркет в Сайду-Айндере. Немногое. Но был там магазин. Подростки называют его дурной головой. Что? Ничего. Пока это не имеет значения. Мне необходимо хорошенько обо всем подумать. Но мы ее захватим, Ворон. Она нам очень нужна. Наступила пауза. Когда Ворон снова заговорил, Чувствовалось, как осторожно он подбирает слова. «Тебя послушать, так она может дать пара на дюжину канистр, при условии, что ты действительно не хочешь попытаться трансформировать ее». Роуз издала неприятный тявкающий смех. «Если я окажусь права, «У нас никаких канистр не хватит, чтобы собрать весь пар этой девчонки. Она подобна огромной горе пара. Это целый Эверест!» Ворон молчал. Роуз не было нужды видеть его или проникать в его мысли, чтобы знать. Ее слова произвели впечатление. «А быть может, мы поступим совсем иначе». Не понял? Естественно, не понял. Стратегическое мышление никогда не входило в число достоинств ворона. А что, если мы не станем ни обращать ее, ни убивать? Подумай о коровах. Причем здесь коровы? Ты можешь забить скотину и получить месячный запас бифштексов и гамбургеров. Но если оставишь ее в живых и позаботишься о ней, она сможет давать тебе молоко шесть лет, а то и все восемь. Наступило молчание. Долгое. Она позволила ему продлиться, сколько нужно. Когда же ворон снова подал голос, то звучал он еще более осторожно. «Никогда ни о чем подобном не слышал. Мы их убиваем и получаем необходимый пар. А если кто-то обладает полезными для нас способностями и достаточно силен, чтобы пережить трансформацию, обращаем его в одного из нас» как Энди в 80-х. У дедушки Флика может быть другое мнение на этот счет, если ты веришь, что он действительно помнит те времена, когда Генрих VIII убивал жен одну за другой. Но я не думаю, чтобы за всю свою историю истинные когда-либо оставляли парилку в живых если она обладает такой мощью, как ты говоришь, это может быть опасно. Скажи мне что-нибудь новое. Если бы ты испытал то же, что и я, вообще назвал бы меня сумасшедшей, и, может, я действительно рехнулась. Но все же... Но все же следовало признать, что она попросту устала от необходимости тратить столько своего времени, да и времени каждого члена семьи, на постоянные поиски пищи. Как устала и от средневекового цыганского образа жизни, который им приходилось вести, вместо того, чтобы царствовать и повелевать в роли владыка этой жизни, венца творения. Поговори с дедушкой, когда ему станет лучше. С толстухой Мэри. Она прожила на этом свете почти столько же, сколько флик. Со змеючкой Энди. Она из новеньких, но голова у нее работает хорошо. Короче, с кем угодно, кто может дать полезный совет. Боже праведный Роуз, я даже не знаю... Вот и я пока ничего не знаю. Меня до сих пор трясет. Все, о чем я сейчас тебя прошу, — это проделать подготовительную работу. В конце концов, ты же у нас антрепренер. Хорошо. Да, и обязательно побеседуй с грецким орехом. Пусть назовет снадобье или наркотик который поможет нам держать ребенка-лоха в подчинении сравнительно долгое время. Мне эта девочка не кажется похожей на лоха. И тем не менее она всего лишь лох, а мы сделаем из нее большую толстую корову, чтобы доить по мере надобности. Не совсем точное определение. Гигантский большой белый кит. «Вот, чем она станет!» Роуз закончила разговор, не дожидаясь ответа. Она босс, и с ее точки зрения обсуждать больше было нечего. «Девчонка-белый кит! А я хочу загарпунить ее!» Но как капитан Ахав охотился на своего кита не только ради тон ворвани, и множество баррелей масла, так и Роуз хотела заполучить девчонку вовсе не ради одной только возможности при правильном сочетании наркотиков и необходимой психологической обработки превратить ее в почти неиссякаемый источник пара. Теперь дело приобрело гораздо более личный характер. Обратить ее... Сделать частью истинного узла? Никогда. Девчонка вышибла Роуз из своей головы, прогнала как какого-нибудь назойливого бродячего проповедника, который шатается от дома к дому, рассовывая всем свои трактаты о неизбежном конце света. Еще никто не осмеливался так унижать и оскорблять Розу в шляпе. И как бы сильна девчонка ни была, следовало проучить ее, преподать ей хороший урок. И это дело для меня. Роза в шляпе завела свой пикап, выехала со стоянки при супермаркете и направилась к принадлежавшему семье кемпингу Колокольчик. Располагался он в живописном месте одном из самых красивых в скалистых горах. Ведь недаром прежде там стоял знаменитый на весь мир курортный отель. Хотя, конечно, Аверлук давно сгорел дотла. Семейство Ренфрю, Мэтт и Кэсси обожало устраивать вечеринки по любому поводу, и тут же организовала барбекю во знаменовании только что пережитого землетрясения. Почти все, кто жил на Ричленд-Корт, получили приглашение, и почти все пришли. В соседнем магазине сломя голову, Мэтт оперативно приобрел ящик содовой, несколько бутылок дешевого вина и бочонок пива. Было весело, Дэвид Стоун прекрасно проводил время, И, насколько он мог судить, Абри все тоже нравилось. Она держалась вместе с подружками Джули и Эммой, но он настоял, чтобы дочь непременно съела гамбургер или хотя бы немного салата. Люси настойчиво внушала ему, как важно сейчас следить за питанием Абры, потому что она вступила в тот возрастной период, когда девочек начинает чрезмерно заботить лишний вес и стройность фигуры. Здесь-то их и подстерегали всевозможные нервные анорексии и булимии. Но вот чего он не заметил. Для этого нужен был наметанный материнский глаз Люси. Так это того, что Абра явно не принимала участие в устроенном подружками веселье. Съев немного мороженого на десерт, совсем небольшую порцию, Она попросила у отца разрешения вернуться домой и закончить приготовление к завтрашним школьным занятиям. «Хорошо», — кивнул Дэвид. «Только не забудь поблагодарить на прощание мистера и миссис Ренфрю». Абра сделала бы это и без отцовских напоминаний, но безропотно согласилась. «Ты у нас всегда желанная гостья, Абра», сказала в ответ миссис Ренфрю, глаза которой неестественно блестели от трех бокалов вина. «Но разве не чудесный вечер? Нам бы побольше таких землетрясений!» «Хотя я разговаривала с Вики Фентон, ты же знаешь Фентонов с соседней Понд стрит и она утверждает, что они вообще ничего не почувствовали. Как странно, правда?» «Правда». Согласилась Абра, думая про себя, что о настоящих странностях миссис Ренфрю даже не слышала. Она закончила домашнюю работу и смотрела вместе с отцом телевизор в гостиной, когда позвонила мама. Поговорив с ней немного, Абра передала трубку Дэвиду. Люси ему что-то сказала. И Абра знала, какой вопрос она задала еще до того, как отец оглядел ее и ответил. «Да, она в полном порядке, только, по-моему, немного переусердствовала с уроками. Учителя стали так много задавать детям на дом. А она рассказала тебе, что мы тут пережили легкое землетрясение?» «Я пойду наверх, пап», — сказала Абра и он лишь рассеянно махнул ей в ответ рукой. Она села за свой компьютер, включила его, а потом почти сразу снова выключила. У нее не было никакого желания играть во фруктовых «Ниндзя» и уж тем более вступать сейчас в электронную переписку с кем-либо. Ей необходимо было подумать, как поступить, потому что она считала себя обязанной сделать хоть что-нибудь. Она сложила учебники в рюкзак, а потом подняла глаза и увидела, что та женщина из супермаркета пристально смотрит на нее через окно. Это было совершенно невозможно, потому что окно располагалось на третьем этаже, и тем не менее она там была. Безупречная молочная кожа, высокие скулы, Широко посаженные темные глаза с легкими изгибами в уголках. Абра подумала, что это, вероятно, самая красивая женщина из всех, Кого она когда-либо видела. А еще она сразу поняла, что женщина безумна. Густые черные волосы обрамляли ее совершенное, Немного высокомерное лицо, каскадами падая на плечи. Поверх густой шевелюры каким-то чудом держался сбитый на бок сильно потертый бархатный цилиндр. На самом деле ее здесь нет, и она даже не у меня в голове. Не знаю, каким образом мне удается видеть ее, но я вижу. Причем, как кажется, сама она не подозревает. В темном оконном стекле сумасшедшая леди вдруг усмехнулась, и когда ее губы приоткрылись, Абра увидела только верхний зуб, огромный, чудовищный, бесцветный клык. Она поняла, что именно это зрелище стало последним для Брэдли Тревора, и закричала. Закричала так громко, как только могла, но крик не вырвался наружу, потому что ей перехватило горло, а голосовые связки словно заморозило. Образ закрыла глаза. Когда она открыла их вновь, усмехающийся белолицый образ пропал. «И ее здесь не было?» но она могла прийти. Она знает обо мне и может явиться сюда. В этот момент ее, наконец, посетила мысль, которая должна была зародиться сразу, как только она увидела заброшенную фабрику. Существовал только один человек, к которому она могла обратиться. Только один человек способен ей помочь. Она снова закрыла глаза, но на этот раз не для того, чтобы избавиться от страшного лица, смотревшего сквозь окно ее спальни, а чтобы позвать на помощь. — Тони, мне нужен твой отец. Пожалуйста, Тони, пожалуйста. Она все еще не открывала глаз, но почувствовала горячие слезы на ресницах и щеках. «Помоги, Тони! Мне очень страшно!» — прошептала она.